Люди, выбранные на удачу, могли и сами не знать, преданы ли они Древней Земле. Ему хотелось выгадать время, чтобы отдохнуть и подумать, нет ли способа, позволяющего получить нужный ответ. «Получить наверняка». «Я думаю, лучше подождать до утра», — предложил Тернер. «Конечно», — согласно кивнула Флейм, — «я тоже устала». Она огляделась. «Компьютер, разбуди, если нам будет угрожать опасность», — сказала она вслух, — «и проследи, чтобы огонь не вышел из-за пределы деревни». По ее лицу пробежала тревога. «А эта деревня? Все это сделала я? Скверно?» «Скверно», — согласился Тернер по-русски. Для этого он достаточно знал язык. Он видел, как Флейм опустилась на землю, подобрав под себя ноги, потом прислонилась спиной к стволу дерева и закрыла глаза. Благоразумно удостоверившись, что она не собирается вскочить и напасть на него или скрыться, Он позволил гранатомету соскользнуть с плеча и медленно опустился рядом с ней. Тернер не использовал псионическое тепловое поле. Возбуждение и жар горящей деревни до сих пор согревали его. Теперь же подкрадывался холод. Он поплотнее завернулся в пальто, надеясь, что не слишком замерзнет во сне, прислонился спиной к ближайшей сосне и закрыл глаза. Как это иногда случалось, когда он бывал слишком изнурён и возбуждён событиями дня, он заснул не сразу, окидывая мысленным взглядом весь день. Впервые ему пришло в голову, что можно было телекинетически помешать Флейм поднять снарк. Он мог бы вырвать оружие из её рук и тогда, когда она сопротивлялась принудительной фазе. Однако в тот момент он мыслил категориями киборга, а не мага. хотя и использовал магическое зрение. Тернер относился к своим псионическим ощущениям скорее как к чему-то вроде замены сенсоров компьютера. Будь он предусмотрительнее, он подумал бы о телекинезе, и кто знает, предугадал бы действие Флейм прежде чем она успела сделать что-нибудь. Однако позади был очень длинный день, и Тернер устал до нельзя. Он простил себе все сегодняшние промахи, тем более, что в результате на первый план вышла вполне приемлемая личность Флейм. У него-то никогда не было личности оболочки, говорящей на русском. Правда, существовал некий незаметный специалист, но он говорил на англо-испанском, и его ни разу не вызывали. Тернер полусонно размышлял, насколько соответствовали 18 раздробленных «я», которым когда-то обладал он сам, тому набору 18 флейм, что, судя по всему, находились в распоряжении ARC-247. Это странно, подумал он, глядя на спящий флейм, что именно киборг, а не компьютер, доставил ему на сей раз столько хлопот. Его собственный компьютер решил, что планета враждебна из-за гравитационных аномалий, созданных магией. В блоках его памяти не значилась информация о каких-либо дружественных древней Земле исследованиях в области антигравитации, и не мудрствуя лукаво, компьютер заключил, что столь явственная антигравитация есть не что иное, как происки врага. Интересно, пришел бы компьютер Флейм к тому же мнению, если бы на планете не оказалось Тернера, утверждавшего обратное. Насколько сходным было программное обеспечение обеих машин? Имелась ли у обоих комплексов одна и та же миссия? Судя по тому, как развивались события, нет. Его заданием было проводить разведку на планетах, лояльность которых была под сомнением. Определять, настроены ли дружелюбно, нейтрально или враждебно. И если они были нейтральны или враждебны, уничтожать их, либо наносить ущерб их боевому потенциалу, чтобы они не смогли напасть на Древнюю Землю. И это было все. Ему никогда не приказывали атаковать гражданское население. Задание Флейм, как он понял, было более репрессивным, более карательным. Казалось, она получила задание уничтожать людей независимо от того, угрожают ли их планеты Древней Земле. Она и ее корабль возникли уже после серии комплексов Тернера, когда стало ясно, что перевес на стороне врага. Тернер догадался, что к тому времени, когда 247 получала свои полномочия, командование впало в отчаяние. В таком случае программы компьютеров разительно отличаются друг от друга. И действительно, компьютер Flame принимал во внимание даже наличие внутренних конфликтов в программном обеспечении. Но базовые элементы не могли измениться. А если бы сообщить им освобождающий код... Покончит ли компьютер Флэйм с собой, как сделал его собственный? Тогда все его проблемы разрешились бы. С исчезновением компьютера освобождающий код взорвет гипнотические установки, и 18 личностей Флэйм снова сольются в одну. А если это одна продолжала сеять разрушение, Тернер уничтожил бы ее, не раздумывая. Причем взять на себя ответственность за ее смерть было так естественно. Он – убийца. Она – убийца, на ее совести – сожженная деревня. Кроме того, независимо от прагматических соображений, маг Праунса обладал властью казнить преступников именем Верховного правительства. Тернер впервые за многие годы вспомнил об этой исключительной привилегии – Который он обладал не как выбранное или назначенное должностное лицо, но как человек, наделенный необычными умениями. Да, законы правом составляли желать лучшего. Какое у него право властвовать над жизнью или смертью другого человека? Конечно, в сложившейся ситуации все действия, удерживающие Флейм от убийства, могли считаться самозащитой, даже если бы он не был магом. Тернер не совершил бы преступления, убив покушавшуюся на его жизнь. А если она не источник агрессивной, разрушающей силы, а просто душевнобольная? Оставаясь киборгом со свойственными ему навыками сверхчеловека, она представляет собой тем более страшную опасность. Тернер отгонял от себя подобные мысли. Бесполезно заниматься сейчас предположениями, И то худо, и другое скверно. Вот если бы узнать ее освобождающий код... Код. Всего лишь ее гражданское имя, повторённое трижды. Но помнила ли Флейм свое гражданское имя? Могла ли ответить, если бы у нее спросили? Когда-то на Марсе собственную память Стернера подавили в процессе гипнотической обработки. Она была частью его прошлого. И в силу этого мешало бездумно убивать. Но обрывки воспоминаний всплывали на поверхность все годы, проведенные им в космосе. И он время от времени, сам не зная как, вспоминал свое имя. А когда его личности снова объединились, все похороненные воспоминания вернулись к нему. Помнит ли Флейм о своем прошлом? Возвращаются ли кусочки этого прошлого к ней, как в свое время к Сланту Тернеру, Связано ли ее стремление разрушать с каким-то событием в ее прошлом? Или садистская озлобленность этой женщины вследствие долгой изоляции в космосе и потери дома? Он открыл глаза и стал рассматривать спящую. «Да, она действительно спокойно спала. Как странно», — подумал Тернер. «Меньше часа назад они на этом же самом месте пытались друг друга испепелить». А сейчас недавние враги мирно сидят рядом, в нескольких метрах друг от друга. Он еще не отказался от мысли убить ее, если возникнет такая необходимость. И его противница, по-видимому, на подсознательном уровне, глубоко спрятанном под покровом защитной личности, по-прежнему желает прикончить его. Он задумался, насколько безопасно спать рядом с ней. Вдруг, проснувшись, он обнаружит, что тело киборга снова контролирует основная личность. Придется ли ему вообще проснуться? Стоит ли ему попробовать ускользнуть сейчас, пусть даже за ним и наблюдает компьютер, который не знает, что такое сон. И все равно, где угодно отследит его по данным приборов в его теле. Дюжины вопросов и ни одного ответа. Тернер сказал себе, что на некоторые, может быть, ответят ответит утро, но большинство из них, видимо, будет преследовать его до могилы. И бесспорно, ни на один не ответишь до рассвета. Тернер вздохнул, бросил последний взгляд на умирающее пламя деревни, потом плотнее прижался к дереву и заснул.